Черный экран. В ночь затмения Яссер сказал отцу, когда они стояли на крыше и наблюдали небо, «А луны правда нет. Кит, что ли, ее проглотил?» Его наивность только раззадорила Яхью. «Разве кит может проглотить луну? Она же на небе, а он в океане». Еще несколько недель назад Элиас слышал, что ожидается полное затмение, и луна станет багряной. Не придумав ничего нового, Он повторил сыну то, что ему самому твердила в детстве мать. Луна от жажды наклонилась, чтобы спить водицы из реки. А кит тут как тут, как выпрыгнет, и съел ее. Моросил дождик. Но он не помешал Селия с Элиасом и мальчиками подняться на крышу, чтобы бить в посуду. В тот день, в середине апреля 2014 года, многие в Масуле вышли спасать Луну. Луну в тот вечер Элин с Элиасом, как и остальные жители города, так и не увидели. Но делали, что могли, и, как полагалось, гремели в сторону невидимого кита, как Дон Кихот, сражающийся с мельницами. Спустя пару месяцев, сама не зная почему, Элин припомнила это затмение и слова американского прорицателя из телевизора, который сказал, что за этим явлением последуют катастрофические события на Ближнем Востоке, поскольку затмение пришлось еще и на религиозные праздники. Возможно, эти мрачные мысли преследовали Элин просто потому, что она была сильно расстроена, что не может подняться в горы на свадьбу Азада. Торжество было назначено на 5 июня. Рамзия на протяжении нескольких лет нахваливала Азаду то одну девушку, то другую, в надежде, что он выберет из них себе жену. Но он о женитьбе серьезно не думал и дожил холостяком до 35 А это в деревне считалось уже поздно для брака. Невеста Азада была на 10 лет его моложе из большой семьи. Ее родственники обстоятельно готовились к торжеству. Элин, несмотря на большой живот, собиралась на свадьбу в горы. Но в Масуле объявили комендантский час. В новостях сообщили, что вооруженная группа захватила западную часть города, и в целях безопасности необходимо оставаться дома, иначе полиция не сможет взять ситуацию под контроль. «Значит, сегодня никакой школы. Контрольная отменяется», — сделал вывод стоявший рядом с Элину Радио Яссер. Он учился уже в пятом классе. Обещали, что запрет будет снят через три дня, но боевики смогли овладеть и восточной частью Масула. Кто-то из жителей вернулся к своей привычной работе, другие же, не понимая, отменен комендантский час или нет, сидели, закрывшись по домам. Пешеходов не было видно. Зато на бензоколонках выстроились огромные очереди из автомобилей. Чтобы отвлечься, Элина заглянула к Шайме. «Заходи, заходи, Элин. Что творится?» «Боже мой, что случилось?» «Я слышала, огромная банда захватила Масул. ИГИЛ называется. Они развешивают черные флаги и убивают всех, кто им мешает. Когда наши беды только кончатся?» посетовала Шайма и пригласила Элин за стол на кухне. «Откуда же они взялись?» — удивлялась Элин, теребя руки. «Непонятно, кто они и откуда. Но ходят слухи, что они уже заняли аэропорт, административное здание, банки и нефтяные базы. И границы между районами контролируют. Вот и муж мой никогда лавку свою раньше пяти не запирал, а сегодня уже дома», — говорит, все торговлю свою бросили на рынке. Эти бандиты трясут владельцев лавок, угрожая оружием, чтобы знать, кто сколько зарабатывает. Как же они проверят? Вроде как банковские документы в руки к ним попали. Теперь про каждую семью все знают. Значит, у них далеко идущие планы? Выходит так. Шайма оказалась рассеянной. Она немного помолчала, потом, показывая рукой куда-то на улицу, добавила «А ты ум ним видела?» Она похлаву раздаёт, радуется, не нахвалит игиловцев за то, что они воду и электричество не отключают». Мимо них куда-то спеша прошёл Хамид в рубашке, выпачканной маслом и смазкой. Он поздоровался с лин и исчез в коридоре. Шайма разлила по стаканам чай и после первого же глотка сказала, «Хамид начал с отцом работать в автомастерской. Уже не маленький, восемнадцать есть. Пора ему ремесло какое-то осваивать». Коли уж с учебой не складывается. Понизив голос, она продолжила: Вообще-то, Хамид терпеть не может работать у отца, придумывает всякий раз отговорку, чтобы не идти, поэтому в доме у нас неспокойно. Как схватиться с отцом! Вечером Элин Селиасом смотрели Титаник. Оба плакали над сценой гибели пассажиров. Когда на следующий день они проходили по старому мосту через тигр. Элин увидела качавшуюся на воде перевернутую лодку, и эти кадры встали перед ней. Ну, веселее, наш-то корабль никогда не потонет, сказал ей Элиас. Не потому что у нас лучший капитан, а потому что в нашей реке ни воды, ни соли нет. Они шли привычной дорогой в сувенирную лавку, куда Элин несла свое рукоделие. Элиас оттуда собирался прямо на работу в редакцию, Элина одолжила у соседки Абаю поскольку ходили слухи, что бандиты наказывают неприкрытых женщин. Когда Элин примерила Абаю первый раз, Элиас пошутил, спев строчку из песенки «О, это девушка в Абае». Однако в основном в эти дни он пребывал в каком-то задумчивом настроении и смятении. Элин, взяв его за руку, попросила «Постарайся сегодня не задерживаться». Элиас остановился посреди улицы. Он внимательно посмотрел на нее знакомым ей взглядом и ответил. «Знаешь, лучше, прежде чем идти на работу, отвезу тебя с детьми к твоим в Халике». «Нет. Зачем?» «Здесь что-то будет. Надвигается что-то». «Но не прямо сейчас. Я быстро дойду сама до дома». Стал успокаивать его Элин. «Соберу сумки. А ты ступай на работу. Будем тебя вечером ждать». «Не забудь жвачки для отца и Азада». Из дома Элин позвонила Амине, чтобы поболтать, как раньше. Мобильная связь дошла и до отдаленных деревень Синжара, но в Халике телефонов еще ни у кого не было, и Элин узнавала новости деревни от Амины. Ты что, все еще там? Ужаснулась Амина. Элин ничего не ответила. К нам хлынули беженцы из Масула. Они говорят, город захватили террористы. Да, творятся беспорядки, но транспорт еще ходит. У студентов выпускные экзамены отменили. Я слышала, шайка каких-то прохвостов поменяла учебные планы. Рисование вообще не будет. Сегодня Элиас на работе, но он берет отпуск. Завтра же уедем, если такси достанем. Потом на осле в горы поднимемся. В эту беременность у меня живот еще больше. Трудно мне сделать пеший переход. Я так по родным соскучилась. Останемся у них, пока все не успокоится. Будет здорово, если там встретимся Амина. Я каждые выходные приезжаю. А хлям привози с собой, я хоть на нее посмотрю. «А срок у тебя когда?» — спросила Амина. «Через пять недель. Элиас не успокоится, пока у нас не родится девочка». В тот вечер Элиас не вернулся с работы. Элин не могла найти себе места. Она раз за разом набирала номера редакции, но из трубки слышались только бесконечные гудки. Ни утром, ни после полудня на следующий день Никто не ответил. Тогда Элин отправилась к соседке. «Оставлю вас, мальчишек, мне нужно съездить в редакцию. Элиас вчера не пришел с работы». «Только не нервничай, Элин. Давай сначала поспрашиваем у знакомых», — посоветовала Шайма. «Мне страшно», — призналась Элин и расплакалась. Муж Шаймы, который в это время завтракал в гостиной, прервал свою трапезу, услышав плач Элин. Он выглянул в окно, чтобы оценить обстановку на улице, и решительно заявил. «Я пойду, Элин, все выясню. В городе небезопасно, но я знаю, как лучше теперь добираться до его работы». Элин не находила себе места уже четвертый час, разглядывая геометрические узоры на напольной плитке в кухне у Шаймы. Впервые эти переплетающиеся квадратики показались ей запутанными лабиринтами. Самые мелкие из них по центру были украшены растительными узорами. На столе стоял искусственный букет. Элин видела неживые цветы впервые, ведь в их деревне кругом росли настоящие. Шайма поставила перед ней тарелку с выпечкой. «Поешь чего-нибудь. Тебе за двоих кушать надо. Ребенки хотя бы подумай, ему питаться необходимо». Но кусок не лез в рот. К тому же, как несколько лет назад Элин стал мучить желудок. Тяжесть ощущалась в том же месте, где болела, когда мать сообщила Элин, что ей суждено стать женой торговца инжиром. Муж шаймы наконец вернулся. Элин уставилась на него полными слез глазами, ожидая приговора. Так смотрят на врача, изучающего рентгеновский снимок безнадежно больного. В здание не попасть. По периметру редакции выставлена вооруженная охрана, но зашел к приятелю, живущему в том районе, «У него есть связи, он обещал разузнать, где Элиас, и сразу перезвонил. Не успел он закончить, как затрещал телефон. Муж Шаймы подскочил к аппарату, приложил трубку к уху, выслушал звонящего, смотря все время на Элин, и аккуратно нажал на рычажки. У Элин кровь заледенела в жилах. По выражению его лица она поняла, что случилось непоправимое. «Скажи, что там, прошу тебя!» Всех сотрудников журнала взяли в плен. Лицо Элин помрачнело от горя. «Может, их еще отпустят? Затребуют выкуп и отпустят», — сказала Шайма. Когда Элин вернулась домой, Яхья шарил по полкам на кухне в поисках еды. В одной руке у него был крекер, другой он доставал из шкафа пирог в форме птицы. «Это же чтобы есть, не только любоваться, правда?» — спросил он вошедшую Элин. Это был тот самый пирог, который Элиас хранил с того дня, как его подарил ему Шамму. Элин обнаружила пирог в шкафу через неделю после свадьбы. Элиас тогда сказал, «Это же произведение искусства. Разве это можно есть?» «Да, это чтобы есть, но он очень старый», — ответила Элин Яхье. Ясор вытащил из кармана маленький мячик и бросил его в стену, чтобы поймать, когда он отскочит, но его на лету перехватил Яхья. Маленький человечек внутри Элин, напоминая о себе, затолкался. Элин собралась отчитать их, что в доме нельзя играть в мяч, но вспомнила, что сама запретила им играть на улице из-за участившихся случаев похищения. Поэтому она, ничего не сказав, оставила их в гостиной. Элин прилегла в спальне. Детский шум куда лучше полной тишины, и тем более их расспросов, когда уже вернется отец этот вопрос причинял ей боль она сама хотела знать когда он вернется через три недели после его исчезновения Элин уже сходила с ума сидела днем с прикрытыми глазами а ночью лежала уставившись в никуда до ближайшей лавки где можно было взять что-то съестное она доходила как во сне сегодня ей было еще тревожнее экран телевизора стал черным ни картинки ни звука А она с того дня, когда Элиас ушел на работу и не вернулся, с напряжением следила за новостями. У нее и радио постоянно работало. Она надеялась, что диктор сообщит что-нибудь о судьбе пленников, была готова ухватиться за любую ниточку, чтобы выяснить, что случилось с Элиасом. Элин зашла к Шайме. У них тоже горел черный экран. «Вещание прекратят совсем», — сказала Шайма, занятая кормлением новорождённого. Сегодня в мечетях они сказали, что телевидение ⁇ это грех. Ее муж рубил топором шкаф на дрова. На чем-то надо было разогревать пищу. Газ перекрыли. Нарубить дров было легче, чем отстоять несусветную очередь ради одного баллона по заоблачной цене. Элин вернулась домой. Ее жизнь стала походить на черный мерцающий экран. Она невольно посмотрела на телефон, надеясь на то, что Элиас найдет способ позвонить ей и успокоить, сообщить, что он жив. Или на то, что с ней свяжутся, чтобы назначить выкуп за его свободу. Она выполнит все их условия, чего бы то ни стоило. Вдруг раздался звонок. Она сразу ответила. «Алло? Алло? Азат? Как ты, сестренка? «Хорошо», — ответила Элин, подавляя рыдание. «Мы в курсе, что Элиас пропал. Новости есть о нем. Нет, никаких. Только говорят, что здание редакции превратили в тюрьму. Я заеду за тобой, мальчиками заберу вас. Нет, Азад, опасно ехать. Я уже рядом, в Хардане. Звоню от Амины. Она хочет поговорить с тобой. Алло, Амина? Элин, мы так переживаем за тебя. Элин разразилась плачем. На той стороне послышались всхлипы Амины. Скажи Азаду, чтобы не ехал в Масул. Он уже вышел, ответила Амина. За полночь приехал назад. Элин вся в слезах кинулась его обнимать. Немного успокоившись, она проговорила «Слава богу, тебе не встретилась по дороге эта шайка». Странные они. Один из них в мегафон кричал на парковке, что все, кто работал в госсекторе, должны написать покаянное письмо и поклясться на Коране, что ни в какой партии или организации не состоят. Я заплатил водителю тройной тариф, У него знакомые среди тех, кто контролирует пропускные пункты. Он завтра отвезет нас в деревню. Если понадобится, у него и документы поддельные на нас приготовлены». Странно, что они и не скрывают свои преступления. Наоборот, гордятся. На камеру эти ужасы записывают. После минуты тяжелой тишины Элин продолжила. «Пару дней назад я видела на Ютьюбе, как мужчины в масках отрезают головы пленным. Они называли их агентами». Кровь фонтаном била. Один из убитых был похож на Элеса. Похож, но не он. Как только я его увидела, сразу зажмурилась. Нет, это не он. Конечно, не он. Последние слова Элин произнесла неуверенно. Азад присел, потирая лоб. Опустив руки, он сказал. «Завтра, как только ребята проснутся, отправляемся в горы. Хорошо?» «Я не могу. Живот большой». Я уже с акушеркой с нашей улицы договорилась. Она только ради меня в городе осталась. А мальчиков возьми с собой». Хамид ночевал в комнате у Ясара и Яхья, а когда проснулся, Элин познакомилась с ним Азада. «Хамид — сын соседки, но мне что родной?» «С нами поедешь в деревню?» — спросил его Азад. «Да, давай с нами, тебе там понравится!» — воскликнул Яхья. «Мне на работу». Отказался Хамид и стал собираться. В дверь позвонили. Азад, выглянув в окно гостиной, сказал, «Водитель уже здесь, пора». Элин обняла их по очереди. «Когда едете, передайте через Амину, что все в порядке», — попросила она. Азад кивнул. «До скорой встречи». Спустя неделю после их отъезда Элин стучала в дом акушерки, вытирая обильно выступавший от жары пот. Низ спины тянуло так, что она еле держалась на ногах. Уже третий раз ей казалось, что начались схватки. Предыдущие два раза боли были, но она не разродилась. Если в этот раз не получится, придется искать другую акушерку. Ведь это христианка, а всем христианам предписали покинуть город в течение нескольких дней. Шайка теперь называла себя государством. Они стали властью и издавали, какие хотели законы в том числе разрешение занимать дома христиан. Везде, где жили христиане, даже те, кто жил здесь веками, они ставили метки, предупреждающие, что домочадцев убьют, если те не уберутся сами. «Прошу прощения», — проговорила Элин, когда дверь отворилась. На этот раз просто нестерпимая боль. Акушерка взяла свою сумку, в которую было сложено все необходимое, и последовала за Элин к ней. До дома было метров тридцать, Но Элин шла медленно, каждые несколько шагов останавливалась и охала. Наконец, она добралась до кровати. Схватки стали жесткими и частыми. Промучившись два часа, Элин почувствовала, что плод протолкнулся. Но он тут же вернулся на место. Акушерка нажала на живот сильнее, и показалась головка. Она приказала не толкать больше, а спокойно дышать, хотя Элин стала бить дрожь. Акушерка приняла новорожденную, влажной тканью стерлась с девочки кровь и вгляделась в ребенка. Одиннадцать лет назад она приняла у Элин ясера, А сейчас пеленала ее девочку. Акушерка положила ребенка Элин на грудь. Ну вот, теперь могу идти. Я уезжаю, нам не жить среди этого зверья. Как и этот ребенок, явившийся на свет Нагим, мы уходим отсюда без всего. Элин попыталась подняться. Подожди, я заплачу тебе. Не надо, дорогая. Даст бог, Элиас вернется домой и увидит свою дочурку-красавицу. Он мне и заплатит. На этом акушерка быстро вышла. А девочка осталась без отца и без имени. Днем они обе спали, а ночью в темноте бодрствовали. Когда девочка начинала пищать, Элин прижимала ее к груди, чтобы покормить. Она искала в ней черты Элиаса. И нашла на ее щечках такие же ямочки. Через 10 дней, когда у ребенка подсох пупок, Элин пошла к соседке и попросила посмотреть за дочкой, пока она сама сходит в редакцию и выяснит, где Элиас. Не надо тебе никуда идти, стала отговаривать ее Шайма, и двух недель не прошло после родов: куда ты? Я не могу больше этого выносить, Шайма. Я места себе не находила все время, пока была беременная, ждала, когда рожу, чтобы сходить туда. Тогда надень мою абаю и покрой голову, чтобы не привлекать внимания». Шайма приняла у нее из рук спящую девочку, Элин поцеловала крошечную ручку младенца и с благодарностью, чуть не плача, посмотрела на Шайму. Одернув абаю, Элин вышла и направилась в сторону моста. На полпути Элин нагнал пикап. В кузове сидели вооруженные мужчины с черными повязками на лбах. Отвернувшись, она ускорила шаг. Элин старалась не смотреть на разрушенные дома, однако развалины были повсюду. Она опустила голову. Одна за другой стали попадаться сгоревшие автомобильные покрышки, брошенные посреди дороги. Подняв глаза, она увидела вывеску «Исламское государство на пути к халифату». Гостиница в конце улицы на углу стояла заброшенной. Огромные дыры на фасаде и осколки на тротуаре внизу. Женские парикмахерские, куда ходила Элин, Заколочены. В витринах исчезла реклама губной помады и объявление о том, что здесь делают свадебный макияж. За накрашенные губы полагалось 30 ударов плетью. Услуги в сфере красоты вообще стало опасно предлагать и для женщин, и для мужчин. Один мужской мастер, родственник Шаймы, угодил на больничную койку, не выдержав наказания в 50 ударов. Его племянник готовился к церемонии бракосочетания и попросил дядю сделать модельную стрижку и выстричь бороду. Парикмахер приступил к делу с дрожащими руками, так как знал, что за это можно поплатиться. Но он хотел порадовать парня в такой важный для него день, надеясь, что все обойдется, и в этот жаркий полдень никто не нагрянет с проверкой. Через три дня после свадьбы его схватили, а салон разгромили. Элин шла по полупустым улицам, прохожие встречались редко и глаза у них были испуганные. Раньше в этом районе была такая толчья, что люди даже не извинялись, случайно задевая друг друга. Отсюда испарились аромат чая, острый запах специй и парфюма. Куда-то скрылись торговцы с передвижными лотками и зазывалы, раскладывающие на земле свой товар, пропали скучающие в заведениях любители кофе. Чем ближе к зданию, где располагалась редакция, тем сильнее ощущался запах пороха. На проходной дежурил мальчишка, не старше Яхье, как показала Селин. В руках он держал автомат, но Элина смелилась с ним заговорить. «Сынок, спросить можно?» «Можно. У меня муж в этом журнале работает. Он месяц тому назад и не вернулся с работы, и вот я пришла узнать о нем. «Как зовут?» «Элиас». «Не знаю такого». Я слышала, что его здесь насильно держат. Здесь никого не держат. У здания притормозила машина, и из нее вылез бородатый мужчина. Бросив взгляд на Элин, он спросил у юноши. Это кто такая? Пришла мужа спросить. Он якобы работал здесь, отрапортовал тот. Значит, твой муж агент бывшего правительства? Строгим тоном спросил мужчина. Элина пустила голову и собралась уйти, но мужчина схватил ее за руку и потащил через проходную по коридору внутрь здания. Он силой втолкнул ее в помещение, где сидел человек с неестественно длинной бородой. «Жена одного из агентов», — сообщил первый, — с бородой покрепче. «Удостоверение личности при себе? Нет. Если ты христианка, зачем ты здесь? Христиане все вышли из города». Элин молчала. Тогда Бородач продолжил. «Выходит, ты шпионка. Сама признаешься или помочь? Рассказывай». «Что рассказывать?» «Кто тебя сюда послал?» «Никто». «Откуда ты?» «Я живу в Масуле». «Говор у тебя не местный. Родом откуда?» «Из Синджара». «Езитка?» Элин молчала. «Отвечать? Езитка? Да, нет!» Закричал ей в лицо Бородач. «Да». Приведший ее сюда мужчина тут же позвал еще двоих. Они переговаривались на непонятном Илин языке и поглядывали на нее так, будто в руки им попало существо, свалившееся с другой планеты.